Глава 5. Я и не думал, что тут может быть такое. Эвита задумчиво осматривается, аккуратно присаживается на деревянный стильный лежак. Я киваю. Да, тоже не думал. Дом Родриго, конечно, впечатляет. Сам Родриго ни хера, а вот дом очень даже. Машина Родрига тоже, кстати, впечатляет. Здоровенный скалейт, по-моему, бронированный даже. Промчался мимо нас, уставившихся друг на друга на дороге, низкого сигналя, а затем притормозил и сдал назад. Я к тому времени уже вовсю щупал ствол в кармане, ругаясь про себя на тупость. Судя по внешнему виду, машина могла быть набита отборными головорезами, которым появление на трассе белокожей для ногой чекиты запросто покажется подарком небес. И потому, когда опустилась вниз стекло и показалась улыбчивая, усатая рожа мужика средних лет, я прям выдохнул. «Эй, вы заблудились?» Разговаривал он на английском. Смотрел исключительно на Эвиту. «Да», – неожиданно ответила она тоже на английском. «Мы туристы. Отстали от группы». «Англичане?» «Нет, русские». «О, Россия! Я люблю Россию! Меня зовут Родриго! Садитесь, доброшу до Саранди!» И мы сели, не стали отказываться. Правда, про Саранди я знал только то, что это родина Арсенала. Очень крутого футбольного клуба, но в любом случае лучше туда, чем посреди леса. По дороге мы разговорились. Родриго, оказавшийся каким-то местным чиновником, я правда так и не вкурил каким, что-то связанное с адуаной, чем бы эта адуана ни являлась, был открытым и казался своим парнем. Но при этом поглядывал на Евиту, особенно на ее голый живот и плечи. Мне эти взгляды пиздец как не нравились, но приходилось терпеть. А Эвита, зараза такая, почуяв мужской интерес Родрига, тут же врубила невинную и испуганную девушку, хлопала ресницами, неловко улыбалась и смотрела на водителя, небрежно красующегося за рулем мощного джипа, с вниманием и поощрением. Я, в очередной раз убедившись, что все бабы стервы, поймал себя на легком психозе, но анализировать его желания не было. Мне не особо хотелось ковыряться в том, по какой причине я совершенно чужую бабу, странную, кстати, очень бабу, Вот так вот ревную, бешусь, все сразу. В итоге, непонятно каким образом, по приезде в Саранди, оказавшимся неплохим таким поселком, чистым, с просторными улицами и современными домами, мы вышли не у департамента полиции, как планировали, а у просторного дома Родриго. Тут я, признаться, слегка подохренел, потому что дом этот, бетонная низкая громадина с плоской крышей и панорамными окнами вместо стен, такими, что здание насквозь просматривалось, Был на редкость красивым. Удивительно, раньше я не понимал, как может быть красивая бетонная коробка. Но тут сочетание стекла, пространства и серого камня сработало только в плюс. Наверное, у них здесь крутые архитекторы. Дом, с одной стороны огороженный от тихой улицы забором, встретил широкой визной зоной и простором. Родриго пригласил располагаться, посетовал, что сейчас никого нет, он живет. Соло комплемента соло и взгляд при этом говорящий на Ивиту опять устремил, сучара бархатная. Вообще, его ухватки записного лавелласа стали не только раздражать, но и бесить, хотя они сразу меня бесили. А еще он пообещал связаться с департаментом по туризму и передать наши данные. Я подумал, что надо бы в посольство лучше, но туризм тоже нормально. Главное, чтоб не обратно вижу. вижью. Родриго, несмотря на мое неизменное раздражение, был вежлив и гостеприимен. Пригласил остаться в доме, пока за нами не придут представители департамента, а он в нашу честь вечером устроит осада. Осада – это такое местное барбекю, для него в каждом доме даже площадка специально имеется. Мы не особо хотели праздновать и веселиться, как положено, на осада. Я вот лично только жрать и спать, но отказаться не могли. Мужик помог, просто затормозил на дороге и теперь, несмотря на масляные взгляды на Эву, был дружелюбен и приятен даже. И моя чуйка насчет него молчала, кстати. Вроде и странное такое поведение, а в реале чего только не бывает. И такое не редкость. За время моих командировок я уже успел убедиться, что местные в большинстве своем очень приветливые, если, конечно, ты не носишь погоны. Просто туристам, заблудившимся людям, они готовы помочь в большинстве случаев. До чего говорить, и в России также Стоит отъехать от мкад как сразу другая вселенная. Чем больше я анализировал произошедшее с нами, тем чаще приходило на ум слово случайность, тупая случайность. Нет, а в варианте Эвы, закономерность, которая не должно быть, учитывая те звоночки, что проявились в моей башке, стоило немного дать себе труд подумать. Но ее я еще выясню, конечно. А вот я чисто по своей тупости под замес попал. Просто не надо было переться в аргентинские фавелы, светить часами, телефоном и баблом. Нарывался, нарывался и нарвался. На счастье Эвы. Так что, несмотря на ее работу ножом, нас не должны прямо искать. Ее, скорее всего, просто продали еще в агентстве. Так часто делают. Хотя в последнее время уже под более благовидными предлогами. И реальными. Например, точно знаю, в Испании девчонок наших отправляют по нормальным легальным контрактам танцевать в местных клубах. И, неофициально, со всеми проговаривают необходимость дополнительных услуг. Если дама отказывается, с ней просто не заключают контракт. Никому сложности не нужны на самом деле. Конечно, это не касается черного рынка. И продажи, например, несовершеннолетних. Но тут-то Эва никак на несовершеннолетнюю не тянет. И какого хера ее просто так продали? Странно. Что-то в этой истории не вязалось, не билось никак. Но башка гудела и отказывалась думать. А потом я пошел в душ, который был в отведенной нам комнате на втором этаже. Дом же оказался двухэтажным, просто второй этаж искусно маскировался здоровенными потолками и вторым светом. Прикольная архитектура. Эва, успевшая до меня принять душ, дождалась в комнате, и мы вместе пошли вниз. И вот теперь сидим на деревянном шезлонге и смотрим на озеро, явно искусственного происхождения, которое раскинулось позади дома. Ты правильно сделал, когда сказал ему, что мы вместе, спокойно говорит Эва, любуясь закатом, красивым таким, не русским. Я тоже так думаю, киваю я, радуюсь, что она все же не дура, как я сгоряча решил, и реально оценивает ситуацию. Ты... тебе некому позвонить, предупредить, что ты тут? Есть кому, отвечаю я, но я ни хера не помню номеров, понимаешь? Надо выход в сеть, чтобы на профиле отписаться. Сейчас Родриго выйдет, попрошу. Думаешь, почему помогает? Вопросы Эва задает правильные, и это еще сильнее тревожит. Она вообще тревожит. После душа, переодевшись во что-то воздушное из предложенного Родриго, как он сказал, от экс эспосос оставшейся, она опять стала похожа на нежную невинную нимфетку. И мне это категорически не нравится. Нет, понятное дело, что сама Эва мне нравится, и я бы не отказался. Да ни от чего бы не отказался. Но вот эта странная пестрая хрень на ней только нервничать заставляет. Слишком уж она в ней залипательная. Сам я надел свои карго и чистую футболку. Ствол, собранные ножи и бабки распределил по карманам. Если придется уходить, то не просто так. Не знаю, Эвита, вздыхаю я. В принципе, аргентинцы приветливые. Ну, это нам с тобой с самого начала чуть-чуть не повезло. А вообще, они гостеприимные, любят европейцев. Может, просто решил помочь? Адуана – это такое название таможни, неожиданно говорит Эвита и в ответ на мой вопросительный взгляд пожимает плечами. Я слышал это слово на границе, спросил у сопровождающего. Как вообще все произошло, я не упускаю случая цепануть за ниточку? По порядку расскажи. А сам думаю, чем нам может грозить общение с таможенником? Мне-то ничем, а и Вите. Хотя, даже если и вышлют из страны, то и хер с ним. Главное, чтоб мужик порезанный не всплыл.